Глава 20. Планирование по-чародейски. Когда обоих греков отволокли в разные погреба, чтобы вдумчиво, убедительно и предметно повыспрашивать об особенностях международного шпионажа, подробной диверсионной и идеологической работе и прочих богословских вещах, мы продолжили совещаться. В свете последних, вот прям только что произошедших событий, князь искренне радовался, хоть снаружи это и не было заметно, что не поддался на уговоры рысей и настоял на том, чтобы Горасим со Ставром тоже присутствовали. Какое-то внутреннее чутье говорило, что это было очень верным решением. без Безногий дед, шустро соскочивший на руках славки и на них же подобравшийся к задергавшемуся и едва не удавившему себя греку, и деловито ашманау открывшегося с неожиданной стороны митрополита и удивило его и каждого из нас. Георгий оказался то еще змеей, Перевесь со швырковыми ножами, обнаруженная под срезанной неуловимым движением рясой. Духовая трубка с длинными оперенными иглами к ней, таившаяся в рукаве. Складной крюк кошка, скрывавшаяся в веревке, что опоясывала рясу. Наперстный крест с выходным лезвием, что, как и ножи, было покрыто какой-то желтоватой пленкой. Два кошеля с золотыми монетами. Очень неожиданно было узнать, что архипастр не выходит из храма, не захватив деньжат, на которые можно было бы купить, пожалуй, каждый дом в городе, а то и улицу с переулочком, если и подальше где. Добил же дед всех, когда засунул рычавшему митрополиту в рот рукоятку своего ножа, разжав зубы, треснув предварительно по уху, как-то и хитро сложив ладонь лодочкой, так что грек поплыл с одного хлопка. Протянув требовательно ладонь к крыси, старик взял положенный в нее нож и, пошрудив во рту вяло дергавшегося Егора, достал два зуба, почти настоящих, только оказавшихся пустыми внутри. Со значением глянув на Гната, дед вернул нож, оттер пальца под и также на руках вернулся на стол. «Видали мы таких», — бурчал он, наливая себе кваску. «Поискрит еще глазками, поругается на своем, поблажит для приличия на дыбе, а потом ковырнет ногтем во рту». И туда же, в преисподнюю, на самом интересном месте. «Нет уж, носатый, теперь ты все расскажешь!» Угрожающе протянул он, покосившись через плечо на Георгия. «Все подохните, дикари!» — прошипел тот, неожиданное для священника обещание. «Во славу Господа ты забыл добавить!» — издевательски хмыкнул инвалид, отпив квасу. Не оборачиваясь на змею, которая сам вырвал жало. «Вернулись женщины?» Думно выскочила в коридор и через миг, ну, максимум два, вернулась с парой молодых девах с кувшинами и блюдами. Верное решение. Аппетит будто иначе начисто забыл, что обед закончился не так давно. «Продолжаем, други», — развернул шкуру с чертежом Всеслав. сказ ваш запомнился мне. Пока они там брат с братом собачатся, выясняя, как бы и от Рима золото получить» и от своего народа красного петуха или стрелы в бок не поймать. Надо бы помочь единоверцам. Значит, пока я в яме загорал, Эрик Стенкельсон повздорил с Эриком Язычником, и как-то так очень удачно случайно вышло, что они померли, а на престоле ощутился кроткий и милостивый Хальстен. Но сидит он на нем, как на кривой лавке, потому что по Перемскому в рот и в карман смотрит. А тот собачится с императором Генрихом, который всех девок в округе перепортил, и просит папу развести его с женой, объясняя просьбу не тем, что кобель последний, а тем, что брак заключился под недоброй звездой. Вот же дикий народ-то!» Старики качали бородами, подтверждая сказанное. Князь водил пальцем по карте, и перемещаясь южнее. «В Моравии и Богемии князь Вратислав очень хочет быть королем, но Генрих никак не может определиться, нужно ли ему столько королей» потому что родственник наш Дальний Болеслав, которому так спешит сейчас Изислав, тоже корону хочет. Жена у него, у поляка, Вышеслава, дочка Святослава Ярославича, так? Я, признаться, еле успевал следить за всей этой Санта-Барбарой. Не Западная Европа, а коммуналка какая-то. Все друг другу, или родня, или спят друг с дружкой втихаря. Дурдум настоящий. А у Вратислава новая жена». «Святослава, внучка Владимира Святославича», — продолжал князь, потеряв лицо ладонями. «Видимо, тоже успел перечислять родню. Но на империю больше обижены, и свободой, и землицей, и деньгами жадина Генрих не балует. Надо помочь родственничку. Глядишь, Бориславу некогда будет сюда к нам наемников гнать, когда у него сгорит, например, Краков. Все следили за пальцем над картой так, будто прямо сейчас, по велению Всеславову, Запылают города и начнут воевать друг с другом европейские монархи. Да, было бы неплохо, конечно, но пока так не выходило. Надо было немного помочь князьям, ярвам, королям. И мыслей на этот счет хватало. Мне же вся эта лекция по политинформации напомнила песню одного таганского актера и барда. Там в песне один неравнодушный гражданин тоже всем сердцем теснился за разлаты шатания в среде религиозных лидеров того времени сидя на нарах в Нарафаминске. минске И все выбрать не мог, за что хвататься. То ли выпить для храбрости до да в Италию рвануть, то ли вообще в Тегеран, взяв с собой методичку, чтоб в дороге изучить. Рысь же следил за моим пальцем, что замер на Кракове с опасно-таинственным узким прищуром. Ну, чисто Руслан Халилов. Так, други, два главных направления мы выбрали — страна Свеев и Моравия. Рысь, сколь времени потребно, «Чтоб два твоих десятка добрались до тех краев», — уточнился Слав, не отрывая взгляда и пальца от точки, что обозначало польский город, будто бы съежившийся в тревожном ожидании. До Сектуны и Седмицы две — это с запасом. До Кракова одну, а то и идем за пять доберутся. Медленно, явно анализируя много неизвестных мне факторов, отвечал Гнат. Ставр кивнул согласно. «Есть там люди верные» поднял глаза на друга Всеслав. «В польских землях найдутся. Даже под самим Краковом есть хуторок один неприметный. Там не то, что десяток. Там и сотню по дворам так притаить можно, пока не наступишь, не найдешь. А на севере, за колыванию, нет никого», закончил он, разведя руками. «Ставр». Взгляд князя переместился на опасного калеку. Тот, не самый легкий взор Всеслава, выдержал, не моргнув. С его неизвестным пока опытом он, надо думать, с похожим равнодушием, и на острие стрелы смотрел бы в лицо направленной, и на солнце сквозь петлю на суку, и на топор над плахой. — Ты в гляделки играть пришел или помогать? — Рыкнул князь, будто не выдержав. — Хотя мне отсюда было ясно, играет. Польстить решил старому убийцу, что первым сдался, дескать. — А ты не рычи на меня, княже, раз одно дело делаем. Спокойно ответил дед, даже, кажется, хрипя меньше обычного. Мыслю я, народу в горнице много, дух тяжкий. А потом, о чем ты спрашивать затеял, с глазу на глаз бы нам. С глазу на глаз я уже с буревоем толковал, перебил его всеслав, но уже гораздо спокойнее. И даже глаз правый прикрыл, будто давая понять мимикой, с кем и как шел разговор. И обещал мне волх, что люди его помогать станут а не приказы мы не обсуждать». Ставр да Юрий с ним вместе затвердили лицами. С одной стороны, молодой воин выказал неуважение к старому, что было неправильно. С другой, вождь запрещал обсуждать приказы и ждал их исполнения. И спорить с ним было еще неправильнее. «Времени мало у нас, детка Ставр», — продолжал Всеслав. Голос его стал чуть мягче, но лишь самую малость только чтоб не скрипеть мокрым пальцем по бычьему пузырю или тупым топором оточила. Здесь, други мои, семья и люди ближние, и когда у сына или жены кто-то начнет твои тайны выпытывать, значит, никого из нас уже в живых нету. Так что, воин старый, непростой, брось тень на плетень наводить, да на воду дуть, ладом отвечай. Ставор выждал положенные, видимо, несколько секунд, чтобы спешным ответом авторитета своего тайного не подорвать. «Есть люди и в Сектуне, и в Упсалии, и дальше. Что надумал, княже? «Да то же самое, о чем с Холхвом толковали. Пусть они, патриархи, кардиналы, папы и мамы, своими делами занимаются, а про нас забудут хоть на время», — уверенно ответил Сеслав. «Это чем же ты их так убедишь? Им тут как медом намазано. Лезут на перебой, только шум стоит. И тут вдруг перестанут?» С предсказуемым и ожидаемым недоверием нахмурился Юрий. И Ставр. Сыновья выглядели растерянными, а в сотниках царило разнообразие. Олесь вытаращился на князя, ожидая, видимо, очередного чуда. Янка оставался невозмутимым. Ждан переводил взгляд с него на Гната, будто выбирая, чью сторону занять. И лишь рысь порадовал и ободрил привычной фищной ухмылкой. «Я, деда, как вы с отцом учили», «Сперва по больному их ударю. Пару раз, для верности. А потом, коли не поймут сами, еще понятнее объясню. С волками жить, поволчьи выть, мне ли не знать?» Легко и спокойно ответил Всеслав. «Это куда же бить-то, коли нацелился на Свеев до чехов. Проснулся профессиональный интерес в старом коллекте. «Он бы, пожалуй, и ногой притоптывать начал, так был заинтригован. Но нечем было. Ясно, куда, помощнее» с размаху до да тяжелым сапожищем, что аж брызнуло, пояснил князь, виновато пожав плечами, повернувшись к жене. Но, судя по их сдомным лицам, они подход всецело одобрели и с терминами тоже не спорили. Да кого хоть, объясню толком, что ты все следы путаешь, как... Ну да, как волк и путаешь. Ставр аж заерзал, да на стол грудью при в нетерпении. И кого деда тоже ясно, Подсылов к нам шлют Царьград, Рим с Латеранского холма, да Ахен, с Германских земель. Вот и мы пнул по очереди, — кивнул, соглашаясь с сам собой Всеслав. А скал Русии стал еще более плотоядным а пеналка не отвалится, портки в шагу не треснут. Да, скепсис с возрастом увеличивается кратно. Я это и по себе знал. Судя по кислому тону, старому воину должно было быть лет триста. — А я ж не в раз, я по очереди, по порядку. — Чтоб никому обидно не было и досталось каждому, — улыбнулся князь. — Могучих врагов выбрал Славка, богатых да сильных, — задумчиво протянул дед Кояр. — А селенок то хватит ли? — Должно хватить. Тем более главные силы, как и деньги, они мне сами отдадут. — Как? — хором махнули, кажется, все в горнице. — Нехотя, без радости, — Некоторые, наверное, даже скрипя зубами. Но мы свое точно возьмем. А они свое получат. Поменяемся местами. Теперь не они на нас охотятся, чтоб кровь пустить, ослабить, да на куски порвать. Теперь моя стая волков до да мышей летучих на холм вышла, медленно, не спеша, Хмыкнулся Слав, вспомнив мой анекдот про двух быков. Ох, и загадки ты загадываешь, княже! не унимался инвалид. Но его можно было понять. В таких делах с замахом не золотую гривну грех было на Рязану ударить. Хотя, пожалуй, на целый воз гривен. да не на один. Скажи мне, дедка Ставр, как земель свейских дань в Рим отправляется, морем или сушей? А если морем, то как идут? Вдоль побережья или сразу сквозь Варяжское море на Польшу? А еще скажи, когда в следующий раз наладятся отправлять? «Вот тебе, деда, три вопроса. Как ответы вызнаешь, немедленно сразу приходи. Хм, сообщи короче сразу», — адаптировал князь приказ и боевую задачу под индивидуальные особенности личного состава. «А ты, гнатка, протари дорожку на хуторок тот под Краковом. Хорошее место, пригодится нам точно». «Да начни приучать, те два десятка по-болгарски лаятся», — продолжал чародей. «По-болгарски-то на кой?» — удивился рысь, забыв скалиться. — Ты, главное, твердо научи, железно, чтоб без промашки. Чтоб наступи конь на ногу или упади муха в суп. По ихнему матушку поминали. Сислав выглядел и говорил задумчиво. Но тряхнул головой, будто приходя в себя, и объяснил. Хитрость то, военная смекалка. Вот гляди, ты, папа римский, сидишь, ясное дело, в Риме, щеку на ладошку поклав, а вторую ладонь у лба домиком держишь, в окошко глядячи. Князь вполне наглядно изобразил наместника бога на земле в позе томительного ожидания. «Ждешь телеги с серебром да мехами северными, а привозят их с твоими монахами побитыми. И рассказывают они тебе, заливаясь слезами горючими, как схитили у них все твое добро жулики какие-то, что по-болгарски ругались. Деды и сотники разинули в ты, а Всеслав продолжал. Ты бездельников тех, что за добром не уследили». Катом лютым передал, чтоб фреть неповадно другим было ворон считать, богоугодным делом занимаясь. А сам к окошку обратно, ладошку колбу. И тут вместо телег с добром из Польши до Чехии снова здорово везут монахов битых ломаных. И жалуются они на на кого? На болгар. Восхищенно выдохнул рысь. Ага, тут ты, папа римский, говоришь. Эге, да тут дело нечисто. И рассылаешь глядатаев, до поцелов своих ворхид, да прислав, чтоб узнать, с какой печалью византийцы так пообносились, что к тебе в машну залезли по локоть обеими руками, — улыбнулся князь. — А дальше? — прошептали хором Глеб, Олесь и Домна из-за спины от окна. — Чтобы сладить сперва. — А дальше болгары неожиданно, — надавил чародей, — узнают, что Роман Диаген собрал всех воев и отправился биться с сельджуками, А тут еще папские кругом землю роют, деньги какие-то ищут. Расстраиваются болгары и вырезают оставшиеся лагеря греков, обретая свободу. А помогут им неизвестные никому и невидимые никем, волки и Дом Ромка, не топыри. Дом наахнула. Ромко, не сводя с отца глаз, отхлебнул квасу прямо из кувшина, облившись, но кажется, не заметив этого. А папа в это время посылает наемников чтобы роману диагену, нахватавшему горячих от персов, и от себя тоже приложить со всей божеской милостью Христолюбива. И к Генриху Кобелю, гонцов нарочитых, с вопросом, «Какого, мол, пса ты, верный сын матери церкви, мешаешь маме деньги драть с дикарей? Вовсе от блуда сатанил никак», — продолжал рисовать идеальную картину Всеслав. Генрих грустнеет и решает, что папа, конечно, фигура важная, Но император та Священной Римской империи тоже не птичка капнула, хоть и сидит в ахине своем. Седлает он лошадок лошадах и скачет грабить Рим снова, как у них у германцев принято. Встречаются войска, предположим, где-то под Миланом. Треплю друг друга люто, одни лохмотья по сторонам, чтоб первым псом на псарне стать, а по ночам волчьи вой слушают с гор. Детка Яр аж рот ладонью зажал. А Ставр вцепился обеими в бороду, потянув так, что чуть слезы не выступили. А князь продолжал доигрывать финал. И вот, когда наместник бога на земле или император, погубив тьму народу, один другого одолеет, придут в Артиславовы воины с Чехии, злые голодные болгары с юго-востока, а по центру с ними вместе выступит венгерский король. Как его там? Шаломон! Не отнимая руки, прошептал Волф. «Да?» Всеслав искренне удивился. «Ну, бывает, что поделать». «Дед у тебя, Ярослав Мудрый, мать — русская княгиня Анастасия, а ты — Шаломон, король болгарский, еще и шепеля выведать «Да», — протянул чародей с некоторым даже осуждением, качая головой. «Ну да пес с ним, какой не есть, а он родня». «Вот, в общем, как-то так». И соберутся вновь одним густым да могучим лесом располшиеся побеги древ Словена, Руса, Чеха и Леха, или вы там с буревоем, сами скажете, каких деревьев? А честь как же? Чужими руками берешься жар загребать? заскрипел не перешедший на новые рельсы Ставр. А по мне так лучше жар чужими, чем своими дерьмо, отозвался князь. Особенно если оно в кишках моих воинов, что из споротых животов торчат а я чувствую, как жизнь из них пока сквозь мои пальцы утекает. Честь? а тебя ж не было. Тут давеча один иерарх византийский, не из последних, мне при всем честном народе, толковал про волю Божью, что, дескать, ежели какая тварь вздумает порядок нарушать до заповеди, то в раз становится не овстой заблудшей, а собакой страшной бешеной. Из-за убийства ее Бог семь грехов спишет. «Не с руки мне с митрополитами спорить деда». — Семь так семь. Где бы теперь столько нагрешить-то? — с сомнением почесал щеку Всеслав. «Я нагрешу, — Я тебя нагрешу, князь-батюшка! — донесся сзади голос Дарёны. Снова крайне успешно изобразивший ревневую стерву. Рыснули со смеху сыновья, фыркнули или закашлялись сотники, даже Гарасим и вечно невозмутимый Янка. А Ставр брюзгливо проскрипел. А я говорил, не след баб на воинский совет брать! Хоть она и княгиня.